Ученические выставки бывали раз в году, с 25 декабря по 7 января. Они возникли еще в 70-х годах, но особенно стали популярны с начала 80-х годов, когда на них уже обозначались имена Левитана, Архипова, братьев Коровиных, Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова, брата писателя. На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной, по окончании занятий в училище живописи, ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквам расписывать стены. Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу. Но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялись только на продажу своих картин. Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, Их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова и никому не ведомые москвичи, приобретали дешевые картины и иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность. Это был спорт. Угадать знаменитость все равно, что выиграть 200 тысяч. После выставки счастливцы, успевшие продать свои картины и получить деньги, переодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом с Моисеевной. Во дворе дома училища живописи во флегельке много лет помещала столовка. Она была открыта ежедневно, кроме воскресений от часу до трех и всегда была полна.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 И мало было таких, кто надует Моисеевну Почти всегда платили наличными Займут у кого-нибудь 11 копеек и заплатят После выставок все расплачивались обязательно Бывали случаи, что является к Моисеевне Какой-нибудь хорошо одетый человек И сует ей деньги Это ты, батюшка, за что же Должен тебе, Моисеевна, получи Да ты кто будешь-то? и всматривается в лицо под слеповатыми глазами. Дочку узнает скорее и называет фамилию, а то сам скажется. «Ах ты, батюшка! Да это ты, Санька, ты! А я и не узнала было. Ишь, франт какой! Да что ты мне много даешь? Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел. Ну вот и спасибо» tra